Глава 19. Нападение на клан Булгаковых случилось раньше, чем обычно. Время только близилось к часу ночи, когда враги появились у входа. Я держался чуть позади, мне отводилась роль кризисного помощника. Если кто-то из архимагов клана будет чувствовать себя плохо, я помогу ему. С помощью астрального взора я видел, как все началось. Сперва небо покрылось зеленовато-черным туманом, наверху разразилась битва четырех гранд-магов, а затем в квартал ворвалась группа, состоящая лишь из двадцати магов, но их возглавлял гранд-маг, причем имеющий весьма редкие элементы. Первой атакой он создал над собой целое море из алых мечей. Они обрушились вниз, уничтожая любую защиту. На архимаге умирали так же легко, как обычные люди. «Я нашла информацию про этого гранд-мага», воскликнула Мия. «Это кровавый оружейник из Южной Державы. У него элементы крови, металла и души. Это очень сильный гранд-маг». Судя по тому, как выжившие бойцы Булгаковых бросились бежать, им тоже стало известно, кто пришел по их душу. «Булгаковых собираются истребить», — сообщила Мия. «Квартал оцепили неизвестные маги. Они убивают всех, кто пытается бежать. Если Совет Десяти не вмешается...» Всю сеть заблокировали. «Булгаковы не смогут никому позвонить, но я уверена, что за ситуацией наблюдают другие гранд -маги. Хотя... нет». Мия посмотрела в небо, где сражались четыре гранд-мага. Магический туман покрывал небо, таким образом враги закрыли обзор для сторонних магов. Они хотят немного оттянуть время от прихода помощи. Даже несколько минут хватит, чтобы кровавый оружейник уничтожил основные силы Булгаковых. Я достал камень невидимости и сломал его. Ситуация критическая, нужно сделать все возможное, чтобы выжить, если получится помочь Булгаковым. Шансы, правда, имеются. Я оставил на дыхании дракона свою ману, поэтому легко нашел его местоположение с помощью астрального взора. Князь установил бомбу прямо под дорогой, как раз там, где должен пройти предполагаемый враг. Прямо сейчас по дороге бегут выжившие бойцы Булгаковых, следом за ними неумолимо движется смерть. Я подобрался достаточно близко, чтобы увидеть, как Грандмаг с махом руки создает луч из металла и крови, который распылил каменную башню со всеми защитниками внутри. Мощь этого существа вышла далеко за пределы обычного мага. Он равен заклинателю, который создал боевой образ, понял я. Грандмаг двигался непринужденно, но быстро. Его лицо было скрыто алым туманом. Разрушив все каменные башни поблизости, Гранд-Маг вдруг поднялся в воздух и полетел в центр квартала. Я мысленно выругался. Если он продолжит так лететь, то пролетит мимо бомбы. Я побежал, вытаскивая из пространственного кольца артефакт, который достался мне от церковников. Магическое кольцо, способное сохранить одну чару архимага. Примерно прикинув траекторию, я остановился. Готовьтесь взорвать бомбу профессора, сказал я вслух. Меня должны услышать через микрофон в наушнике. Ответ пришел через секунду. Что? Как вы? Мы готовы? Это был голос князя. Я кивнул. Дождался, когда грандмаг будет на нужном месте и скинул с себя невидимость. Подал в кольцо ману даже если там будет защитная чара. Она все равно привлечет внимание грандмага. Но нет, из кольца вылетел мощный луч света, который ударился в грандмага и отбросил его. К сожалению, кровавый оружейник совсем не пострадал. Он повернулся ко мне и полетел, выставив руку. Но я активировал портальную жемчужину и переместился вглубь квартала. В том месте, где я находился мгновение назад, поднялась алая зарева. Сломал еще один камень невидимости, я бросился обратно. Успел вовремя, чтобы застать момент активации дыхания дракона. В воздухе появился черный шар пламени, который превратил в ничто все, чего он коснулся. «Гранд-маг попался?» — спросил я. «Он был на самом краю», — ответил мне напряженный голос. Мы пока не знаем, погиб ли он. Я продолжил свой бег. Шар пламя немедленно исчез, оставив на своем месте идеально ровный котлован и окровавленную фигуру на его краю. Кровавый оружейник пытался подняться с раскаленной земли. Он был весь покрыт ожогами, с его тела опадали куски алых доспехов. «Выжил», — констатировала Мия. Я протянул палец и активировал луч тьмы. Черная полоса вылетела из пальца и врезалась в голову грандмага, отбросив его прочь. Я побежал и выпустил еще три луча тьмы. Все попали в голову. Но кровавое оружение каким-то образом был все еще жив, хоть и не мог прийти в себя. Я активировал великую сферу тьмы и переместился внутрь нее, оказавшись перед грандмагом. Сколько тьмы вонзился в грудь кровавого оружейника, пронзая его сердце. Но этого мало. Он ведь маг крови, а значит, обладает поразительной живучестью. Я выдернул клинок и активировал чару пространства, абсолютное искажение. Тело грандмага скрутило и зломало. После этого я отрубил ему голову. Думаю, в таком состоянии он точно не выживет. Если Грандмаг и имел с собой какие-то сокровища, то все они были уничтожены взрывом. Я отменил великую сферу тьмы и вышел из котлована. Битва в небе продолжалась. Чуть в стороне крутились дроны. Похоже, никто из выживших архимагов не решил броситься к раненому Грандмагу, как это сделал я. Мы готовились выпустить наш самый мощный снаряд. Раздался в наушнике спокойный голос князя. «Но это могло не сработать. Благодарим тебя, хранитель. Я не ответил. За пределами котлована лежали изломанные обугленные тела. Даже те, кто не попал непосредственно под взрыв, были убиты ударной волной. В сотнях метров от котлована не осталось ни одной конструкции. Все сравнялось с землей. А сама земля спеклась от жара и почернела. Вскоре битва в небе прекратилась, враги снова проиграли, но в этот раз Булгаковы прошли по самому краю. Я не стал прощаться с князем, а сразу покинул клановый квартал. У Булгаковых впереди куча забот, жертв сегодня было гораздо больше, чем в прошлые нападения. Грандмаг убил как минимум пятерых архимагов, дежуривших во время атаки. Количество остальных магов в разы больше. Погибло несколько сотен бойцов. Надеюсь, Булгаковы прислушаются ко мне и предложат результаты исследования элементального баланса взамен на защиту. Я вернулся в общежитие и лег спать. Долго не мог заснуть. В голове крутились сцены атаки Грандмага. Ведь мое ядро уже на тринадцатой ступени. В теории я тоже могу владеть подобными чарами. Нужно лишь изучить их. Нет, пока не время концентрироваться на чарах. Сейчас нужно выделять все свое внимание на то, чтобы как можно скорее увеличить ядро до 14 ступени и получить образ. С этими мыслями я и заснул. На следующий день я вновь отправился в Восточный Союз и продолжил собирать информацию. Ближе к вечеру написал Булгаков, от всего сердца благодарил хранителей и сказал, что союзники предоставили полноценную помощь. Этой ночью на территории Булгаковых будут находиться аж четыре гранд-мага, и если враги придут, им конец. Даже Булгаков аккуратно спросил, может ли он порекомендовать другие кланы, чтобы они тоже получили доступ к магазину хранителей. Мия по моей просьбе ответила, что позже даст ответ. «Как там дела у Любы?» Спросил я, сидя в ресторане и ожидая заказ. Только недавно закончил вылазку. «Она сейчас свободно готовит эликсиры развития ядра шестой ступени. У нее 50% шанс создать эликсир развития ядра седьмой ступени и 10% восьмой», ответила Мия. Я кивнул. Ядро Любы лишь недавно достигло шестой ступени, поэтому ее результаты весьма хороши. Но этого мало. Мне не хочется самому тратить время на создание эликсиров. Впрочем, самые ходовые это эликсиры развития ядра седьмой ступени, которые позволяют мастеру стать грандмастером. Магов, которые в силу своего таланта или способностей застряли на ранге мастера огромное количество тысяч раз больше, чем тех, кто не может подняться на ранг магистра. Я проверил апофеоз короля. Поток энергии достаточно стабильный, и он даже стал больше. Все из-за кланного Совета Десяти, которые узнали про торговлю Булгаковых с профессором. Мия уже рассказала о пяти сообщениях на адрес профессора с просьбой продать дыхание дракона. Пусть Люба готовится. — решил я. — Увеличу ей ядро до пика шестой ступени. Она выпьет эликсир и станет грандмастером. После этого откроем магазин для нескольких кланов, но с эликсирами не выше седьмой ступени. — Поняла. — Сейчас передам, — кивнула Мия. Вскоре мне принесли еду. Когда я доел, Мия сказала. — Люба ждет. Я увеличил ядро своей лучшей и единственной зельеварки арке, после чего поехал к другому клану. Он находился в топ-100 на 83-м месте. Надеюсь, в нем я достану фамилии более могущественных кланов, связанных с зомби. Валентин уже прилетел в Содружество и даже успел посетить один клан. Он сразу нашел зацепки, не то что в западных землях. Следующие пять дней прошли в том же темпе. Я раскрыл фамилии 70 кланов-предателей из Восточного Союза. Также у меня были фамилии 52 кланов из Южной Державы и 23 фамилии из Содружества. Я решил закончить с Восточным Союзом. Последние вылазки пришлось сделать с помощью ко мне невидимости. Правда, которую я откопал, оказалась ужасной. Пять кланов из топ-20 были связаны с зомби. Самый могущественный, с пятью гранд клан на втором месте. Один из самых больших в стране, в нем восемь тысяч членов. Закончив с Восточным Союзом, я начал делать волоски у западных землях. Как и думал, там тоже нашлись предатели, которые сидели очень высоко. За неделю поисков я нашел 20 кланов, включая клан на седьмом месте в ТОПе. После западных земель я наведался в Содружество. Без змеи и допроса слабого Валентин не обладал такой же эффективностью, как я. Но он сделал основную часть работы, мне лишь осталось найти кукловодов. В Содружестве им оказался клан Миллер, пятый в списке сильнейших. Следом за содружеством я отправился в Южную Державу и за три дня нашел, кто из топ-10 связан с зомби. Им оказался клан Джайшанкар на третьем месте. Да уж, пробормотал я, разглядывая экран ноутбука. Мия создала несколько красивых таблиц, в которых показывались все кланы, связанные с зомби. Наверху кланы из топ-10, а от них вниз расходятся ветви более слабых кланов. В сумме их было почти две сотни. А ведь это без учета тех кланов, что не работают напрямую на зомби, но продают людей. «Как считаешь, сколько лет зомби это планировали?» — спросил я. «Думаю, лет 500 пятьсот, не меньше». «Хотя клан Миллер резко усилился 600 лет назад, может, и с тех пор начали», — задумчиво ответила Мия. Я кивнул. Ситуация складывалась крайне скверная. Если я опубликую эту информацию, точно получу массу энергии, но во всем мире разразится война. «Мне кажется, что зомби также стоят за наркотиками», — предположила Мия той самой адской пылью, на которую подсаживаются маги. Думаю, это тоже часть их плана. Но чтобы не складывать все в одну корзину, они использовали те кланы, которые не работали напрямую с ними. Вроде блоков, они не связаны с зомби, но активно торговали с кавками и другими предателями. — Вполне вероятно, — задумчиво кивнул я. Лиана пока так не узнала, зачем блокам нужно было столько адской пыли. Продолжая рассматривать схему Мии, я пробормотал. Можно сбросить информацию только кланам с грандмагами. Это не должно вызвать паники. Я собрала контакты всех грандмагов, которые смогла найти во время наших путешествий, заметила Мия. Могу отправить на эти адреса. Посмотрим, что будет. Нет, я покачал головой. Пока рано. Мое ядро только на пяти процентах от максимального размера. Каким бы сильным ни был резонанс, он не поможет мне увеличить ядро до следующего ранга. Тогда новые апофеозы. Да, я усмехнулся. Фокусник выйдет на международный уровень. Три дня спустя. Телеканал Зэй Ти Молодая индианка появилась в эфире и бодро заговорила. «В сети появилось поразительное видео, как некий маг, называющий себя «фокусником», гуляет по дворцу Махараджи Сингха». На лице девушки появилось почтительное выражение. Она легко поклонилась и продолжила. Мы вам покажем некоторые кадры того вопиющего ролика. Кадр сменился. Появился фокусник, одетый в строгий фраг. Он гулял по мраморному коридору, стуча тростью. Фокусник зашел в какой-то просторный зал и приблизился к гигантской вазе. На чистом языке Южной Державы он сказал. «Вроде бы это ваза, по легенде...» «Была создана великим Вариком, сыном Сафона!» Фокусник протянул палец и нарисовал на вазе улыбающуюся какашку. «Так лучше!» — довольно кивнул он. Снова появилась ведущая. «Махараджа Синг уже назначил награду за голову этого преступника. По нашим сведениям, этот ужасный рисунок не стирается никакими методами!» Девушка явно была возмущена. «Преступник не остановился на одном злодеянии!» Снова появился кадр с фокусником. Он зашел в спальню и остановился у кровати, на которой спал гигантский мужик. Он был размером с кровать, слои жира накладывались друг на друга, полностью закрывая интимные места. При этом от тела доносился оглушительный храп. Фокусник коснулся пальцем щеки мужчины и нарисовал на ней смайлик, после чего подошел к аккуратно сложенной одежде. Он взял белый шелковый носок и сунул его в рот Махараджи. Храб прекратился. Довольно покивав, фокусник спокойно вышел из комнаты. — Он оставил отвратительные рисунки на лицах четырех жен Махараджи и десяти его сыновей! — воскликнула ведущая. На экране появились фотографии раздраженных индийцев, которые пытались закрыть ладонями камеры. Каждый, кто появлялся на экране, имел на лице смайлик. Причем смайлики были разных цветов. Синие, желтые, красные. «Мы не должны оставить такое без наказание, возмущала стиль ведущая. «Правительство должно найти преступника и прилюдно казнить его». Мы с Лилит сидели на диване, смотрели по телевизору выпуск новостей из Южной Державы и смеялись. — Ты молодец! — вытирая проступившие слезы, сказал я Лилит. — Очень ловко! — Спасибо! — она, продолжая хихикать, кивнула. Уверен, клан Синг пришел в бешенство от этого выпуска, вышедшего на телеканале Лилит. Кстати, он побил все рекорды, и пятая часть страны смотрела его онлайн, и неизвестно, сколько смотрели запись. Ведущая тоже молодец, искренне негодует, заступаясь за Махараджу, и открыто показывает, как его унизили. Мой новый ролик столько раз пытались удалить, что не сосчитать, но Мия умело восстанавливала его каждый раз. Ей даже пару раз пришлось иметь дело с магами элемента информации. Мысли лид пошли пить чай. Я по привычке проверил ядро и поморщился. Рост снова остановился. Но теперь на 13% фокусник сильно разозлил гранд-мага из клана Топ-1 Южной державы и повеселил население двух стран. Видео вышло и на колыбели. Сразу вылетело в топы и набрало миллионы просмотров. Я задействовал две страны, и только тогда ядро продолжило расти. «Сколько процентов?» — спросила Мия. «Тринадцать». «Куда теперь отправится фокусник?» «Все зависит от моей лучшей работницы». Я посмотрел на Лилит. Она под моим взглядом смутилась и заправила локон за ухо. Лилит последние пару недель активно пыталась выкупить заграничные новостные агентства или телеканалы. Это было очень непросто, но у нее есть уже немаленькие ресурсы хранителей, и она справилась. «Думаю, содружество будет лучшим выбором», — сказала Лилит. «Потом Восточный Союз. В западных землях у меня пока нет ничего, но я работаю». Когда я навещу Содружество, то ролик станет популярным в трех странах. В нашей стране, в Содружестве и в Южной Державе. Они теперь знают про фокусника и с удовольствием посмеются над бедой соседа. Главное, хорошо подать. В идеале так же, как получилось с новостным роликом. В Содружестве получится, с улыбкой кивнула она. Там у нас тоже есть свой телеканал. Отлично. Я поднялся. Провожать не надо. Подмигнул Лилит, я активировал астральные врата и переместился в общежитие. В последние пару недель я посещаю занятия крайне редко. Хорошо, если раз в три дня. Но сегодня надо сходить, посмотреть, что народ говорит о фокуснике. Всегда приятно послушать похвалу про себя. Как и ожидалось, все только и говорили, что о новом ролике фокусника. Довольный таким успехом, я прямо на занятии начал изучать ситуацию в содружестве. Надо составить планы снова смотаться за границу.